Палец тронул свежий снег, нарисовал дугу. Не отрываясь, ей навстречу прочертил вторую. Концы их сомкнулись. Рисовальщик чуток помедлил и двумя быстрыми штрихами изобразил короткий, вилкой, хвост в разлет. «Так, что ли?» «Так», — кивнул жуга, — «вот только плавники там еще». «Наружу?» «Внутрь. Два. Один выше другого». Два плавника добавились к рисунку. Дьерть подышал на пальцы, согревая, и задумался, подперев ладонью перевязанную голову. «Нет, не видел», — проговорил он наконец, «ни разу нигде не встречалось. А тебе?» «Случалось иногда видеть в пригорье на старых камнях». «Ну и?» «Чего и? Видел и все». «Да». Жуга взъерошил волосы рукой. «И спросить не у кого». Этак наобум заваришь кашу, хрен потом расхлебаешь». Он помолчал и закончил. «А с другой стороны и мешкать нельзя. Скорее надо начинать, пока собак нет». «А, ошалели от снега!» — Дьёрт, понимающе кивнул. «То-то я чую похолодало!» — он поёжился. «Это уж всегда, как водится по весне!» «Ну так что?» «Что-что?» — Жуга вздохнул. «Решаться надо!» Так решайся тогда, не тяни. А эта штука и в самом деле может ему помочь? Наверное, может. Вот только не знаю, чем. Хотя есть у меня одна мысль. Что будет, если он навсегда останется кем-то одним? Чушь, отмахнулся Дьорть. Чепуха. Как это возможно? Даже если и возможно, ни волки, ни собаки все равно его не примут. Ты сам говорил. Жуга долго молчал, прежде чем ответить. «Но у него же есть и третий третья ипостась», — сказал он наконец. Подбросил дров в костер. «Будь рядом, если что, только не тормоши меня попусту. Я, может, статься долго молчать буду и не двигаться». «Вот как? Хм, дышать-то хоть будешь?» «Буду», — буркнул тот, допил отвар, плотнее запахнул тулуп и улегся на одеяло рядом с зимородком. Протянул к Дьорди руку с браслетом. Тот дернулся, непонимающе почуяв колкий холодок, потом на ощупь перебрал подвески. «Не эту, следующую», — поправил его жуга. «Нащупал? Ну? Срывай!» И дьерть рванул. Провал полета. Замершее сердце. Сквозь кровь и темноту туда, где блещет белый свет. Ни ветра, ни дыхания, ни звука и тело будто уже вовсе и не тело, а просто нечто теплое, без цвета, без формы. А это что там, впереди? Они столкнулись, двое посреди ничего, столкнулись больно и внезапно, лбами, спинами, ногами, всем сразу, столкнулись и слились в одно. Это ты, зимородок? И тут же из ниоткуда пришло настоящее имя. Снежок. Снежок, Ну, конечно, снежок. Как иначе назвать белого зимнего пса? Смутная мысль не давала травнику покоя. Зудело билось, словно муха о стекло, Голова плыла куда-то. Тихо, незаметно, сама по себе. Так бывает, если браги перепил. Что он сорвал? Как сунуть на место изъятую душу? Как выправить то, что перепутали творец, и, может быть, любовь? Что он сорвал? Попробуй пойми, где гвоздь, где подкова. Легко сказать, а вот как сделать так, чтобы зимородок больше не был пленником Луны? Чтобы остался человеком навсегда и ничем не отличался от других? Что он сорвал? Жуга напрягся, селись вспомнить. Рыбка. Рыбка? Нет. Совсем не рыбку означал древний знак, и рука, которая века назад впервые вывела его царапиной на камне изображала чрево, плодородие и мать. Как можно было не понять, что все на свете ходит парой? И если на браслете есть, была, фигурка человека, мужчины, то разве может она быть одна, без женщины, без пары? Нет, конечно нет. Уроки прошлого могли вернуть мальчишке жизнь. И тут Жуга растерялся. Он знал бы, что делать, будь он женщиной. А так... Так травник вряд ли мог подарить зимородку второе рождение. Хотя, если поразмыслить, тело никуда не делось, а душа, вот она, рядом, мягкое, будто тесто непеченое. Всего и делов. Кружение, кружение. Как тает меж горячих пальцев теплая податливая плоть. «Ты помнишь викинга?» «Я помню», — согласился он, — «но все равно я не могу. Там был цвет». Какой цвет там был, зеленый или красный? Я видел серый, ты же знаешь, я не вижу цвета. Я с каждым разом различаю их все хуже. И мне помогали там, а здесь... Пушинка на ладони. Дунешь, пальцем тронешь, улетит на мах. Нельзя тянуть, нельзя. Начнем сначала. Вот есть душа, а там снаружи дышит тело. Ну так пусти ее обратно, как кораблик по ручью, и все. А доплывет? Господи ты, боже мой, ну как тут разобраться? Все глубже, глубже. Кажется, вот здесь. Идет от глаз. Свет полной луны, он не такой, другой, бледнее, что ли. А дальше мелочь вроде осматрика действует хреновина, будто заранее записано, кем должен быть. По двум дорожкам сразу не пойдешь, и что-то западает, как качели. Потяжелел один конец, ты волк, потяжелел другой и... бац, ты человек. Что перевешивает? Лунный свет? Нет, нет, все не то и все не так. Не может быть, не знаю, не получится, все чушь собачья. Чушь собачья? Черт, собаки, он совсем про них забыл. но ну, времени же нет, смелей. Стоп, время. Ведь если это время сдвинуть лишь на миг туда, на миг обратно, он будет псом и волком завтра и вчера, притом всегда. И человеком сегодня. Ты знаешь, как это сделать? Уж лучше думать, будто знаю». За те полмесяца, которые Дьорд прожил слепым, оставшиеся чувства обострились до предела. Невероятно чуткими стали слух и осязание. Обострился нюх. Все словно бы стремилось возместить утраченное зрение, конечно, без особого успеха, но тем не менее. И потому солдат не слишком удивился, когда услышал далеко, за гранью тишины, негромкий голос. Он говорил, расспрашивал, просил и отвечал, сплетая ломкий наговор стихов. Дьерть вслушался, не ухом, по-другому, он и сам не смог бы объяснить, как и через миг внезапно осознал, что голосов тех два. Один голос задавал вопрос, другой отвечал. Снежок-зимородок, когда ты родился? Кто первые были враги и друзья? Когда ты любить, ненавидеть учился? Кто первый сказал тебе слово «нельзя»? В зеленом распадке у старой осины, где долго потом снег растаять не мог, От белого волка у матери псины холодной зимой появился щенок. Снежок-зимородок, как к людям попал ты, кто первым ошейник на шею надел? Чего для себя в этой жизни искал ты, куда ты бежал и чего ты хотел? Я вырос на привязи в старом подворье, людей повидать я немало успел, но сердцем я знал, мое место на воле, и в лес убежал я, как только сумел. Снежок, зимородок, мы вместе до срока, из трех выбирать можно только одно, природа с тобой поступила жестоко, ни волком, ни псом тебе быть не дано. Ты хочешь сказать, что мне нету спасения? Ну что ж, значит мне и не нужно его. Я сам принимал в этой жизни решение, и я не бежал от врага своего. Враги для тебя в этой жизни найдутся, не стоит на голову их призывать». Пусть двое гонимых одним обернутся. Попробуй людское обличье принять. Мне плохо известны привычки людские, и мне никогда не вернуться домой. Пусть волки и псы для меня не родные, среди вас я тем более буду чужой. Сбежать от себя никуда невозможно, хоть ты и решил покориться судьбе, но быть человеком хоть сложно, но можно, и я помогу, обещаю тебе». Я знаю, ты прав, но мне трудно решиться, в крови человечьей таится ответ. Пускай совершится, что должно свершиться, и я понимаю, что времени нет. Всё смолкло, и дыхание зимородка вдруг замедлилось. Был миг, когда он вовсе перестал дышать, и дьерт, обеспокоенный, рванулся помочь. Но тут жуга, лежавший головой у Дьорде на коленях, вдруг вскрикнул страшно и протяжно долгим стонущим надрывом. Дьорд торопливо содрал повязку с глаз и застонал от бессилия. Он все еще был слеп. Теперь ему на самом деле стало страшно. Псы могли появиться в любую минуту. Он подтянул к себе оружие и замер, вслушиваясь в ночь. Крик смолк и хриплое дыхание зимородка разорвало тишину. Почему собаки не пришли? Никто не знает. К утру у зимородка затянулись раны. Он встал и даже смог идти. Жуга пришел в себя лишь к середине дня, потребовал воды и долго жадно пил, приникнув к краю котелка. Откинулся на одеяло. Он жив? Едва шевеля языком, спросил травник. «Кто? Зимородок? Вроде жив. Даже поправился. Ты все еще не видишь?» «Нет». Дьерд снова кое-как перемотал глаза тряпицей. Мокрая ткань холодным обручем охватила голову. Они подъели старые запасы и пополудни снова вышли в дорогу. Путь вел к реке. Носилки пригодились снова, теперь уже травника несли на них. Его мешок взял дьерть. Зимородок шел впереди. Молчал. Жуга лежал, дыша прерывисто и редко без чувств, а может, просто крепко спал, не откликаясь на зов. И лишь когда ступили на тугой, звенящий барабаном лед раздувшейся реки, открыл глаза и вдруг сказал. «Я сам». Дьерть от неожиданности чуть не выронил носилки. «Ты как, жуга?» — спросил он. «Идти сможешь?» смогу «Носилки бросьте, так идите, только осторожно, лед плохой, трухлявый лед». «А ты?» «Я потом», — ответил он и повернулся к лесу. Зимородок хотел возразить, но промолчал и первым ступил на лед. Дьерд двинулся следом. Лед проседал, потрескивал, но вроде пока держал. И тут и там сквозь трещины сочилась вода, ноги у обоих мгновенно промокли. Они миновали уже середину реки, когда Дьерть услышал за спиной лай собак и замер, не зная, что делать. «Не останавливайся», — глухо сказал Зимородок, почувствовав, как натянулась между ними веревка. «Где они?» «Не останавливайся и, может, успеем». «А как же?» — начал было Дьерть. «Он знает, что делает», — ответил тот и добавил еле слышно. «Надеюсь». «Шаг, другой, еще и еще». Дьерть уже сбился со счета, когда вдруг понял, что под ногами земля. Лай приближался, дикий, заливистый, торжествующе злобный. И тут раздался треск. Что-то с шумом и плеском ухнуло в воду. Закричали. «Да беги же, беги!» — отчаянно взвился крик зимородка. Терпеть неведение больше не было сил. Ломая ногти, Дьерть рывком сорвал повязку и тоже закричал он видел. В сумерках уходящего дня бурлила, пенилась река. Трещины стремительно ширились, а сверху неслась, ломая лед, широкая от берега до берега волна. Лед дыбился, скрипел и скрижетал, седые льдины наползали друг на дружку, словно жернова, и в самом сердце этой круговерти был жуга. Без посоха, вымокшей до нитки, он бежал к ним, прыгая, скользя и оступаясь на ломающемся льду. Упал, поднялся, вновь упал, свалился в воду, вынырнул, поплыл, хватая воздух синим ртом, отталкивая льдины, здесь, похоже, было глубоко. Мелькнули в кровь изрезанные руки. Дьорд ринулся к нему на помощь и едва не рухнул сам, так закружилась с непривычки голова. Вновь обретенные глаза утратили способность подавать команды телу. Зимородок тем временем уже бежал к воде. А на том берегу бесновались собаки. Иные псы рванули вскачь вверх по течению, но лед уже тронулся по всей большой реке, с низовьев до истока. Он шел поверх воды, сверкая синеватой ломкой гранью в солнечных лучах, крушил, царапал берега, И талая вода, звеня ручьем со всех сторон, спешила напоить иссохшее русло. Брод скрылся под водой. Моста здесь не было. Вожак выбрался обратно, мокрый, злой и тоже весь в крови, стряхнул на снег искрящиеся капли и завыл. И слышался в собачьем лае иступленный бессильный крик. «Враги! Враги навек! Найдем тебя! Найдем!» Жуга уже брел по пояс в воде, вяло отталкивая проплывающие льдины. Шатаясь, выбрался на берег. Обернулся. «Сочтемся», — хрипло сказал он и тихо повторил. «Сочтемся». И медленно осел на снег. Ночь миновала, и рассвет впервые в эти мартовские дни принес с собой тепло и тишину. Проснулись птицы. Дым-туман, который выдохом земли родился вместе с солнцем, медовой патокой стекал к реке, тонул в ее высоких мутных водах, пропадал без всякого следа. Лес словно умылся, засверкал зеленой хвоей, даже старая трава, казалось, золотилась в солнечных лучах. А сверху были небеса, чистейшие, бездонно-синие, какие видел только в раннем детстве, да и то потом забыл. Похоже было, что и впрямь пришла весна. Дьёрдь опустил глаза, вздохнул. Так благостно спокойно было на душе, что не хотелось шевелиться, не хотелось нарушать то хрупкое мгновение бытия, когда чувствуешь, что мир вокруг и ты одно. Дьёрдь помотал головой. Неужели для того, чтобы это понять, надо было лишиться зрения? Ведь вроде ничего особенного: река, трава, «Небо! Почему он раньше этого не замечал?» Дьерть вынул корабелу из ножен, с придирчивым вниманием осмотрел клинок, царапнул ржавое пятно и покачал головой. Запустил, забросил, что и говорить. «Сталь какая-никакая смазку любит», — огляделся в поисках тряпицы. «Тряпки были у жуги в мешке. Будить травника не хотелось». Жуга и Зимородок спали рядом, укрывшись старым атанасовым кафтаном. Оба бледные, с лица худые и растрепанные, как два брата, только волосом не схожие. Клокастые рыжие у ведуна и белые доседины у мальчишки. Всё наоборот. Вчера Дьорд на силу уговорил обоих оставить его на страже. шуткали столько не спать? Глаза его пока еще слезились, и жуга как ни был слаб, распотрошил свой мешок и запарил отвар. Наказал почаще промывать глаза, и только после рухнул и уснул. В зимородок же, ни слова не сказав, устроился у травника под боком, согревая, и тоже вскоре задремал. — Дьерть! — тот повернулся на голос. Жуга проснулся и теперь сидел, настороженно склонив вихрастую рыжую голову, прислушивался. Собак не видно? Да спокойно все. Чего не разбудил, поди уж третьи петухи пропели. Разнежились. Он встал, прошел к реке, зачерпнул воды и долго пил. Умылся, вытер руки о рубаху, пригладил волосы. Заслышав плеск воды, проснулся зимородок. Дьердь вздохнул и молча принялся раздувать костер. «Куда пойдем-то, лис?» — спросил он травника, когда со скудным завтраком было покончено. «Как собирались? В город?» Жуга смел крошки с растеленной тряпицы и отправил их в рот. Задумался. «Как ни крути, в город все равно идти придется», — признал он наконец. «Тебе туда прямая дорога, зимородку тоже помочь надо, пристроить его пока мест на первое время. Да и у меня там дела, только вот, думаю, я неплохо отдохнуть чуток». «Здесь постоялый двор недалеко», — сказал вдруг зимородок. «Только дорого, наверное». «Да не дороже денег, а откуда ты знаешь?» «Так», — он потупился, — «просто знаю». Некоторое время они молча собирались в дорогу, чистили котелок, заливали костер. «Жуга», — позвал вдруг зимородок. «Что?» — обернулся тот. «Я... я с тобой хочу». «Ну так пошли». Тот долго не отвечал, сосредоточенно размышляя. «Я города боюсь», — сказал он наконец. «Уж лучше я тут останусь. Там на дворе кузнец живет, может, возьмет в ученики». «Толковый мастер?» «Вроде бы». «Тогда ладно», — Жуга вскинул котомку. «Был бы человек хороший, а остальное...» «Будь по-твоему». Парнишка придвинулся ближе. «Жуга». «Ну?» Тот помолчал, кусая губы. «Если тебе не трудно, погладь меня еще разок, а?» Жуга помедлил и вдруг влепил мальчишке такую затрещину, что тот лишь чудом не свалился в воду. Мгновение зимородок ошарашенно смотрел травнику в глаза, затем набросился, вцепился в рубаху. Два тела, рухнув, покатились по песку. Парнишка оказался сверху, зарычал, оскалился. Жуга вдруг рассмеялся, ловко вывернулся и взъерошил пятернёй его белые волосы. «Ну вот, совсем другое дело», — усмехнулся он. Зимородок медленно приходил в себя, с недоумением глядя на Жугу. Здесь не было ни злобы, ни насмешки. Это было нечто новое, сродни щенячьим дракам и забавам, которые давно стёрлись в памяти и только изредка припоминались с тянущей тоской. И все же, Жуга уселся, подбирая ноги под себя, и долго молчал, глядя на свое отражение в холодном зеркале реки. «Смотри, вот река», — сказал он зимородку. «Вчера мы были там, но сегодня там другая вода. Нельзя два раза окунуться в ту же воду. Вчера я гладил пса, теперь ты человек. Так не ищи пути назад. Назад дороги нет, понимаешь?» Зимородок молчал. «Мир человека темен и жесток. Учись бороться, Снежок», — говорил меж тем Жуга. «Делай, что хочешь, только другим не мешай». «А ласка? Друзья, любимая, все само придет. Псы тоже вон тебя не очень-то ласкали». «Я понял», — медленно ответил тот. «Но ты, ты ведь тоже мой друг?» Жуга вздохнул. «Надеюсь, что да», — ответил он. Зимородок прищурился в хитрой усмешке. «И ты больше не ударишь меня?» Жуга пожал плечами. «Кто знает?» «Ну тогда держись!» Снежок вскочил, и Жуга кувырком полетел на песок. «Никогда не угадаешь, кого сегодня занесет на постоялый двор. Позавчера прошел большой торговый обоз, вчера лишь пара верховых, а вот сегодня трое странников остановились погостить». Один чернявый и с клинком у пояса, два других малость потащея и похожи меж собой, может, братья, а может, еще какие родичи, кто их разберет? Да все равно, лишь бы платили, да столы не ломали. Хозяин вбил пробку в бочку, подхватил наполненные кружки и двинулся к столу, не переставая говорить. Вот пиво, как заказывали, а скоро и ужин приспеет. Откуда идете? Издалека? Торопитесь, небось. «Ну-ну, а то оставайтесь на ночлег, синовал вам по стелю. Дороги нынче опасные, да и ночи холодные. Ну, вам с саблей бояться нечего». «А вот говорят еще», — придвинулся он ближе, «что собаки нынешней весной уж больно озаруют». «Дело говорят», — кивнул Чернявый. Потер рукой глаза, поправил саблю. «Видели мы их, что правда, то правда, совсем озверели». «Вот и я о том же!» — взмахнул рукой кабачик. «Ночами из дому не выйдешь, боязно. Вот у меня, к примеру, взять. Недавно пес в хозяйстве был. Ох и пес был, доложу я вам. Умный, страсть, не поверите. Да только молодой еще, горячий, двух лет не было. Вот и сбежал к этим, в стаю. Даст бог, не пропадет, вернется к лету. Вы, может, видели его, такой весь белый, словно снег? Тут где-то должен бегать». Парнишка, что был младше всех, глотнул из кружки, сморщился и опустил ее на стол. Кабатчик усмехнулся, понимающий. «Известное дело, пиво по первому разу никому не нравится». Чернявый покосился на хозяина и тоже усмехнулся за компанию. «А как же, видели?» — ответил он. А Рыжий вдруг добавил. «Он не вернется».